13 Я не стал дожидаться, пока Тао произнесет какую-нибудь очередную благородную глупость и просто сгреб его в охапку. Суман не заслуживал смерти, но втроем мы едва ли смогли бы выстоять против Джея и уцелевших синих. Воздух вокруг тут же снова наполнился гудящей джаду, но удача, а может и воля губителя Антаки, отвела от меня все смертоносные ледышки. Тау пытался вырваться, но по моим мышцам еще перекатывался жар остатков медвежьей мощи, и силы оказались неравны. Я тащил его где-то сотню футов, а потом он и сам принялся переставлять ноги в нужную сторону. Видимо, уже успел сообразить, что Сумана не спасти. Если снова ввязаться в бой... Его жертва будет напрасной. «Надо спускаться!» — выдохнул таун избавляя шаг. «Они не посмеют преследовать нас дальше гор!» Я сильно в этом сомневался. Джей уже прикончил нескольких владык каменного кулака, а это наверняка равносильно объявлению войны. После такого отец Тау не позволит сделать его людям и шага по своим землям, но только если узнает. И если Джей собирается разобраться со мной без лишнего шума, Ему лучше не оставлять свидетелей. Они нас не отпустят. и одним прыжком перелетел расселенную шириной в полтора десятка футов. Дом твоего отца далеко от гор. В полудне пути. Тао дернулся в сторону, вворачиваясь от очередной острой ледышки. Надеюсь, ты умеешь бегать быстро, владыка Рик. Я умел. Впрочем, как и любой другой кшатри в этом мире. Мы с Тау мчались вниз по скалам, перепрыгивая через валуны и трещины. Но Джей и его синее воинство и не думали отставать. Они всё реже лупили по-настоящему могучей магией, экономя стремительно тающий резерв джаду, чтобы подольше сохранять скорость. И всё же нам приходилось то и дело выставлять щит или петлять по узкой горной тропе, избегая смертоносных ледышек. Я не мог посмотреть на замотанного тряпкой дракончика на руке, но почти физически ощущал, как его чешуйки одна за другой теряют свет. И когда батарейка опустеет, я превращусь в медлительное и неуклюжее создание. Тело — фундамент, на котором стоит могущество воителя, и само искусство в усамату, кажется, так говорил мастер Хариш. Я сбросил не один десяток фунтов и стал куда сильнее, но без джаду вряд ли смогу тягаться с кшатриями, которые тренировались с самого детства. Не поможет даже дар посланника». «Тьма и пекло», — выругался Тао. «Осторожнее!» Его щит отчетливо хрустнул, но все-таки выдержал выпущенное кем-то из преследователей боевое заклинание. Оно срикошетило и врезалось в скалу, от которой во все стороны тут же брызнули осколки. Острые камешки полоснули меня по щеке и шее, и я почувствовал, как по ключице заструилось что-то горячее. «Ты цел?» Тао подхватил меня под локоть и принялся спускаться дальше. «Держись поближе, если хочешь жить!» «Ничего», — позвался я, — «просто царапина!» Мне приходилось получать куда сильнее, если не каждый день в этом грёбаном мире, то уж точно каждый второй. Дар тёмной крови залечит порезы за 5 десять минут. Конечно же, если мы каким-то чудом их проживём. Тау досталось куда сильнее. Осколок скалы ударил его сбоку, там, где не было щита, и врезался чуть выше колена. Камень впился в плоть и засел глубоко, заставляя моего спутника при каждом шаге припадать на раненую ногу. Штаны Тао в считанные мгновения пропитались кровью, он побледнел, но скорости почти не утратил. Даже когда закончился резерв Джаду, похожий и у нас, и у преследователей одновременно, мы уже отмахали полторы-две мили через скалы и силы понемногу уходили у всех. Синие то отставали, то подбирались на полсотни футов. Я заметил, что половина из них была ранена, а остальные выдохлись и больше не пользовались ускорением, чтобы сократить разделявшее нас расстояние. Время от времени кто-то из них почти не целясь швырял в нас острую ледышку. Не для того, чтобы попасть, скорее заставить дергаться или проверить щит Тау на прочность. Вряд ли Джей привел с собой хоть одного по-настоящему могучего к кшатрия. Тау наверняка без труда выстоял бы в схватке против двоих или троих даже сейчас, но со всеми ему не справиться даже с моей помощью. Ярл Виглов то и дело порывался развернуться и выбить из синих дерьмо, пусть даже ценой жизни, но остальные обитатели моей черепушки в один голос вопили, «Беги! Этот бой не выиграть!» «Пока не выиграть. А чтобы развить дар посланника и набраться сил, неплохо бы для начала выжить». И мы с Тау продолжали ковылять вниз, поддерживая друг друга, и лишь изредка взрываясь энергии Джаду, чтобы оторваться от синих. Они тоже берегли резерв, похоже, сообразили, что нам не уйти, Тао еще мог кое-как бежать, но каждый шаг давался его ноге все тяжелее. Джей и его воинство наверняка видели пятна крови на камнях и двигались за нами уже не спеша, гнали, как охотничьи собаки гонят подстреленного оленя. «Если я не смогу идти дальше...» Тао кое-как перебрался через заградивший тропу огромный валун. «Беги в лес, там они тебя не найдут. Ступай прямо, и рано или поздно ты отыщешь дорогу». «По ней ты придешь в деревню, их немало, даже у самых гор. Там тебе помогут, и каждый знает дорогу к дому мастера Лонгвея. Скажи, что...» «Я скажу, что ты ударился головой», — проворчал я, ныряя Тау под плечо, «если думаешь, что я оставлю тебя». Я не имел ровным счетом никакого желания героически гибнуть, защищая раненого Тау, но без его покровительства на этих землях меня ждет то же самое, что и во владениях ледяного копья». И если я отважусь явиться во дворец отца Тау в одиночку, он скорее повесит меня, чем станет слушать, как бродяга без пряжки обвиняет сына великого мастера Алуру во всех смертных грехах. К тому же, Индра, меня разрази, Тау оказался неплохим парнем и единственным кшатрием, не считая лишившихся силы Джаду, Давы и Хариша, кто не пытался меня прикончить. Через полсотни шагов мне пришлось чуть ли не взваливать его себе на плечи и тело тут же взвыло, сообщая, «Ещё немного, и мы оба просто упадём, и уже не сможем подняться. Измученные сражением и гонкой мышцы трещали, и если бы не уроки Хариша, я бы наверняка сдался и позволил синим проткнуть нас ледяными копьями, как бабочек в музее естественной истории». Лишённый Джаду столетний кшатри приучил меня выжимать из несчастной тушки всё и ещё немного больше, И я продолжал упрямо тащиться вниз по склону. Даже когда внутренний резерв опустел в ноль, дракончик под повязкой на руке выцвел по самые глаза, сердце загромыхало в ушах, орёл Ярла Виглов осменился едва слышным бормотанием. Но зацепили меня только где-то ещё через полмили, и не дальнобойной техникой Джаду, а самым обычным копьём, которое кто-то из синих не вышвырнул, чтобы двигаться быстрее. А прибёрёк напоследок Вымотанный гонкой через скалы владыка пыхтел чуть ли не у меня за спиной И с учетом расстояния бросок получился не самый удачный Выпущенное с 10-15 шагов копье пронзило ткань штанов И лишь чиркнуло по ноге кромкой лезвия Но и этого оказалось достаточно Я споткнулся, потерял равновесие и рухнул Едва не уронив обессилевшего Тау головой на камне Он уже даже не пытался поднять щит Похоже, из его раны вытекло слишком много крови «Снова бежишь?» — раздался голос за спиной. «Долго же я гонялся за тобой, бродяга, но сегодня все закончится». Джей шагал к нам неторопливо. Бешеная скачка по скалам вымотала и его, но теперь можно было не спешить. У скрючившихся на камнях беглецов не осталось сил. Самое время насладиться местью сполна. Не знаю, что насчет Тауна, для меня ублюдок наверняка приготовил что-то поинтереснее банальной ледышки в сердце или горло. Он явно не собирался убивать меня быстро. А я не собирался не просить пощады, ни отправляться на суд местным богам, лёжа на земле. «Пошёл ты!» – простонал Ярвиглов, моими пересохшими губами поднимаясь на ноги. Меч я так и не выбросил, даже когда грёбанная железка стала весить тонну. И теперь мне понадобились обе руки, чтобы хотя бы оторвать от земли стриё и направить его в сторону синих. «И это всё, что ты можешь, бродяга?» Усмехнулся Джей и тут же прищурился, склоняя голову на бок. «Мне еще не приходилось видеть подобных клинков. Где ты взял его? Украл?» «Отобрал. Болтливого юнца, который подумал, что сможет одолеть меня в честном поединке», — ответил я. Лежавший на земле Тао едва слышно усмехнулся, и следом за ним захихикал, и кто-то из синих. «Похоже, наследника владыки алуру не слишком-то любили даже в собственном клане». Хотел бы я знать, хватит ли тебе смелости шутить, когда я сниму с тебя кожу. Джию явно пришлось постараться, чтобы не приняться верещать и топать ногами. Но я умею быть милосердным. Этот меч слишком хорош для такого, как ты. Отдай его мне, и тогда, может быть, я подарю тебе лёгкую смерть. Я посчитал разделявшие нас шаги, и все личности в моей многострадальной черепушке хором заявили — что у нас нет ни единого шанса допрыгнуть до Джея раньше, чем синие и стыкают меня своими грёбаными ледышками или зарубят тальварами, которые раз в десять легче моего здоровенного меча. Уж точно не сейчас, когда остатки сил уходят на то, чтобы хотя бы держаться на ногах. И что можно сделать при таком раскладе? Пожалуй, только выдать напоследок что-нибудь настолько язвительное, что мелкий засранец до конца своих дней будет страдать несварением. Но меня опередили. Стоило мне набрать в легкие воздуха, как за спиной зазвучал знакомый, отвратительно скрипучий голос. «Что здесь происходит? И кому понадобилось разбудить старого Чандана? Порази вас всех, Индра!»